Глава двадцать восьмая. Новые подозрения. Моя резнилась, что она спит в большой мягкой кровати, полностью укутанная в ласково, льнущая к ней одеяло. Кровать окружал большой прозрачный шар, который неспешно плыл среди украшенных снегом деревьев. На ветках рябин деловито копошились птички, склевывающие ярко-красные ягоды, а высоко в небе парила пара ворон. Девушка блаженно улыбнулась и уткнулась носом в одеяло. Но умиротворение ее было недолгим. Между деревьями мелькнуло что-то темное, и Мояри накрыло ощущение надвигающейся опасности. Снег хрустнул, и на поляну вышел волк. Зверь принюхался и, вскинув тяжелую голову, уставился желтыми глазами на плывущий шар. Слишком разумный взгляд не на шутку насторожил девушку. но она успокоила себя тем, что шар полностью ее защищает. Волк не доберется до нее. Зверь сделал шаг вперед, кровать под Маяре прогнулась, и она испуганно вскинулась, просыпаясь. Кровати и одеяло оказались приятной реальностью, а вот нависшее сверху улыбающееся лицо господина Шидая понравилось Маяре меньше. С просонок она даже не сразу сообразила, что это за мужик, но, заметив растопыренную ладонь, Замершую на пути к ее груди, мгновенно вспомнила коварного лекаря и заползла глубже в одеяло. «Доброе утро!» — пропел Шедай. «Капризничаем?» «Там все хорошо!» — прохрипела девушка. «Я был бы полным идиотом, если бы верил своим пациентам!» — хмыкнул Шедай, но отстранился, чтобы поднять с пола оставленный поднос, на котором исходила паром кружка. По сильному травяному запаху девушка поняла, что ей принесли лекарства. и неохотно села, бдительно закрывая грудь одеялом. «У меня закрадывается мысль, что у тебя там есть что-то, чего нет у остальных женщин», задумчиво протянул лекарь, передавая кружку девушке. «И появляется дикое желание узнать, что же там. Мы, лекари, очень любознательны по своей природе». Маяри решила промолчать и выпить по-быстрому лекарство. Оно теплым комом рухнуло в желудок, Вызвав у того судорогу недовольство, Шедай напустил на себя обиженный вид. «Давай хоть горло посмотрю», — проворчал он. Краснота внутри горла стала куда меньше, а вот отпечатки пальцев господина Ранхаша на коже налились чернотой и болели. «Ну, это не страшно», — сделал заключение Шедай, поднимаясь. «Сегодня отсыпаешься, ешь и пьешь лекарства. Я скажу Давию, когда тебе нужно будет его пить». Нас с не будет, так что можешь расслабиться». Но девушка не обрадовалась, продолжая смотреть на лекаря настороженно. «Надеюсь, ты будешь послушной и выполнишь все, что я тебе сказал». Подмигнув, дай встал и направился к двери. Когда он выходил, Майярь увидела в коридоре господина Ранхаша. Оборотень стоял, опираясь спиной на стену, и девушка успела поймать его тяжелый мрачный взгляд. Еще несколько минут она прислушивалась к тихому шуму, что доносился из коридора, а затем перевела взгляд на окно. Снежная белизна в первое мгновение больно резанула по глазам, и Майяри отвернулась. И вместе с шумом затихла ее настороженность. Девушка опять почувствовала себя в таком желанном одиночестве и плюхнулась на подушки, решив быть послушной воле лекаря. «Когда еще выпадет случай поспать в тепле и в такой шикарной постели?» Прибывшего Харена встретил сам Данети Трибан. И за кольцом стоящей стражи проехать к сыску было невозможно. Но Ранхаш туда и не стремился. Его больше интересовало место взрыва, где уже кто-то копошился. Данети, судя по ярко-красным ушам и носу, был здесь уже давно, а его мрачный взгляд не говорил ни о чем хорошем. «Доброго утра!» — проворчал Трибан. «Хотя какое оно к темным доброе!» «Ну, для меня очень даже добрая», — не согласился с ним Шидай, рассматривая обгоревшие останки кареты и почерневшую мостовую. Тела уже успели убрать, а кровь забросать снегом. Улица казалась непривычно пустынной, словно бы ее жители бежали из своих домов. Даже лавки были закрыты. Но детские любопытные личики, прижатые к окошкам, можно было различить в каждом доме. Харен молча вскинул брови, и Донети кивнул на ползающего по мостовой мужчину. «Уже два часа работает, пока ничего не говорил. Но это лучший специалист в городе. Лучше него только мастер Мелим из школы магии. Но его о помощи не допросишься». Трибан неприязненно сплюнул, вспомнив обгоревшие штаны. Ранхаш шагнул вперед и присмотрелся к артефактчику. Тот оказался высоким худым мужчиной с длинной косой пламенно-рыжего цвета и бледным, слегка вытянутым, но все же привлекательным лицом. Самым сосредоточенным видом он осторожно отколупывал уже намерзший лед и присыпал что-то толченым мелом. На расчищенном участке уже вырисовался белый круг с символами, напоминающими своим видом то ли снежинки, то ли перекрученных между собой змей. Судя по тому, что отсутствовала только одна треть круга, работа близилась к концу. Неожиданно мужчина резко вскинул руку, и линии полыхнули красным. Стража отшатнулась, но ничего не произошло. Заклинание не смогло замкнуться в незавершенном круге. На месте остались только Ранхаш, шидай и Трибан. Последний досадливо поморщился и интенсивно потер замерзшие уши. Что-то решив для себя артефактчик пальцем дочертил линию и присыпал ее мелом. Отвлекшись, чтобы размять затекшую шею, мужчина наконец заметил Харена и его лекаря и неожиданно расплылся в яркой располагающей улыбке. Желтые с легкой прозеленью глаза весело сощурились, утратив сосредоточенную серьезность. Харен, очень рад видеть вас. Позвольте представиться. Оборотень встал, поспешно отряхивая ладони от мела. Арон Дебрий. «Артефактчик». «Рад знакомству», — ответил любезностью на любезность Ранхаш. «Вы уже можете что-то сказать?» Арон осмотрел получившуюся фигуру и искривил губы. «Ну, работа не закончена, но здесь уже и так все ясно. Взрывная печать третьего класса с активацией вербальным заклинанием. Линии высыпаны взрывной смесью, отсюда и огонь. Заклинатель в момент взрыва должен был находиться где-то недалеко». «Иначе печать бы не сработала. Или заклинатели. Все же третий класс требует немало энергии. а В одиночку далеко не каждый вытянет». «Третий класс?» — переспросил Шидай, прищурившись. «Это какая мощность?» «Ну, классов всего десять», — начал артефактчик. «Точно!» — лекарь щадящий хлопнул себя по лбу. «И первый, самый мощный, может развратить половину этой улицы?» — продолжил Арон. Улица была не длинной, и ее половина составляла сажений триста, что, впрочем, учитывая густонаселенность городов, было немало. А третий класс как раз для подрыва небольших сооружений больше подходит. Если бы карета на месте стояла, то ее бы просто разнесло в разные стороны, как лавку булочников в Арон припомнил случай, произошедший около года назад в столице. «Благодарю за работу». — степенно произнес Ранхаш. — Если обнаружите что-то новое, немедленно сообщите мне. Надеюсь, вы понимаете, что обо всем увиденном нужно молчать. — Конечно! — оборотень широко улыбнулся. — Я не первый раз привлекаюсь к расследованиям. И в деле об ограблении сокровищницы поучаствовал бы, но я в те дни свалился с жесточайшей простудой. В голосе артефактчика послышалось искреннее сожаление. которая, впрочем, сменилась воодушевлением. «Но судьба предоставила мне второй шанс. Если вы не против, я продолжу работу». И, не дождавшись ответа, опять присел на корточки, вернувшись к раскалупыванию льда. Ранхаш отозвал Данетия в сторону и тихо распорядился. «Распросите местных, кого они видели перед взрывом. Запишите все сведения, даже то, что покажется неважным». Последнее оскорбило Донетия до глубины души. Все же он в сыске работает не первое десятилетие. Но вслух возмущаться не стал. «Мы уже начали опрос», — сухо ответил Трибан. «Ребята из городской стражи следят, чтобы никто из местных не смылся. А наши оборотни шастают по домам. Думаю, к вечеру управимся». «Отлично. Буду ждать в кабинете». С этими словами Харен развернулся и хромая направился в сторону сыска. У дверей его придержал за локоть Шедай. «Мне нужно отойти ненадолго». Брови Ранхаша сошлись на переносице. «Куда?» — строго спросил он. «О, Ранхаш!» — томно прошептал лекарь прямо ему на ухо. «Это личное». «Вали!» Ранхаш оттолкнул через чур приблизившегося мужчину и шагнул внутрь. Уже в холле он подошел к окну и увидел, что Шедай спешит к завернутому в плащ мужчине, в фигуре которого чудилось что-то знакомое. Мелькнула мысль о прадеде, но Ранхаш отбросил ее, как откровенно бредовую. Тем более прадед не такой высокий и широкоплечий. Надо будет вечером потрясти, шедая. Не дай боги, этот великовозрастный искатель приключений влезет в неприятности. В кабинете обнаружился Варлай, растапливающий камин. «О, Харен!» Парень вскинул голову, и Ранхаш понял, что тот явно еще не ложился спать. «Иди я сам». Коротко распорядился Харен, и Варлай покорно поднялся и вышел. Растапливать камин всяко было приятнее, чем сидеть за столом в совершенно холодной комнате. Сесть на корточки не удалось из-за больной ноги, поэтому Ранхаш просто уселся на пол, не снимая плащ, и вытянул ноги. Огонь уже разгорался, распространяя приятное тепло, поэтому мужчине только и оставалось подбрасывать новые поленья. Беспорядок, воцарившийся в комнате после ночного взрыва, удивительным образом соответствовал внутреннему состоянию Ранхаша. В голове роилась туча мыслей и предположений, которые он не мог упорядочить и разложить по полочкам. История с кражей даже в самом начале не казалась ему тупиковой. Он всегда знал, что делать и куда двигаться. Но сейчас предположений было слишком много, и ни одно из них Ранхаш не мог выделить как главенствующее. или наиболее вероятное, из-за понимания, что ему врут. Незнание не мешало двигаться ему вперед, но понимание, что рядом есть кто-то, кто знает правду, но врет или молчит, делало все версии блеклыми и шаткими, как декорации в уличных театрах. Хотя это ведь то же самое незнание. Ранхаш прикрыл глаза и, взъерошив волосы, вздохнул. «Как же он не любит упрямцев!» Окинув комнату взглядом, не обратил внимания на разлетевшиеся по полу бумаги, сброшенные со стола взрывом. Два сложенных в четверо пергамента лежали совсем рядом. Иранхаш взял их и развернул. Совершенно чистые листы. Понять, какой из них принадлежал Вейдашу, а какой Амаериде, можно было только по истрепанности. Мужчина задумчиво мазнул пальцем по пятну на правом нижнем углу и уже хотел отложить бесполезные письма. как по листку разбежались строки его собственного послания. Последнего из тех, что он писал о Майериде. Мужчина подался вперед, вспоминая, что именно он сделал, и потер правый угол чистого письма. Потом перевернул лист и потер правый угол на другой его стороне. Повезло ему только, когда он перевернул лист, поменяв положение верх и низа. По бумаге расползлись строки его же послания. Ранхашу понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что он ничего не перепутал, и это письмо о Майериде. Просто он видит то, что она получила последний раз. Видимо, письмо отражает последнее написанное или полученное. Ранхаш отложил письма, досадливо хмурясь. Вряд ли это открытие ему чем-то поможет. Строки собственного послания, написанного почти две недели назад, он и так прекрасно помнил. Взгляд Харена остановился. «Две недели назад?» Шесть дней назад они с Амайеридой впервые встретились недалеко от Тревийской заставы. А это более двухсот верст от Санариша. Если девушка все это время перемещалась пешком, то две недели назад расстояние между ними не могло быть в тридцать верст. Почему тогда послание дошло до нее? Шедай остановился напротив закутанного в меховой плащ мужчины и окинул его любопытным взглядом. Когда один из стражников сказал ему, что с ним хочет поговорить Харит Хаги из городской охраны, лекарь несколько удивился, но все же смог предположить, что тому могло понадобиться. «Чего тебе?» Харит осторожно стрельнул глазами в сторону сыска и только потом уставился на Шедая. «Что с девочкой?» «Тебе-то зачем это знать?» изогнул брови Шидай. «Давайте без этого». раздраженно поморщился молодой мужчина. «Я хотел навестить ее, но меня никто не пускает. Начальство палки в колёса ставит, и никто не знает, где она находится». «На то есть причины», — заметил Шидай. «Про взрыв ты наверняка слышал. Не думаешь же ты, что Харен позволит подобному повториться?» «Да понимаю я все. недовольно отозвался Харид. «Но она Хаги, и я должен убедиться, что сейчас с ней все хорошо. Это...» Это выше меня. Я не могу просто так оставить ее. Она же младше меня. Мне следует помочь ей. Да я в глаза предкам смотреть не смогу, если просто останусь в стороне. Боюсь, тебе придется и дальше терзаться невыполненным долгом. Пожал плечами Шедай. Я ничем помочь тебе не могу. Сейчас с ней все хорошо. Она идет на поправку. Господин Шедай, вы, видимо, меня не очень хорошо поняли. Парень тяжело посмотрел на лекаря. Я не могу остаться в стороне, но если я сам окажусь не способен присмотреть за ней, то я обращусь за помощью в общину. Это моя прямая обязанность, как Хаги. И пока еще никому не сообщал о девушке, которая может стать темной. Вот поганец. шида весело повел бровями. И ведь Кранхашу с этим шантажом не рискнул идти. Значит, не дурак. А он-то думал, чего это Хаги до сих пор молчат, И не засылают своих представителей. Оказывается, им еще никто ничего не сообщал. Старейшина могут потрепать нервы. Иранхашета будет даже полезно. Но Шедай все же решил поддаться шантажу. Ну ладно, пошли, с тяжелым вздохом сказал лекарь, старательно пряча улыбку под маской досады.